глава вторая. Главная задача безопасность Хана. Ждите, господин майор. Их превосходительство сейчас сильно занят. Поручик оглядел всего запыленного егерского офицера. Там он за шатром. Пара ведер воды стоят. Вы бы обклатили пока свой мундир да и лицо свежили. Александр Васильевич, ведь шибко уважает чистоту. Он и сам по нескольку раз на дню ключевой водой обливается. Да я знаю улыбнулся Алексей. Очень вам признателен, сударь, за подсказку. Только что из дальней дороги прибыл. От Букской линии к вам сюда и безо всякого передыха добирались. Хорошка, хороша. А ну, покажи их высокоблагородие, где ему помыться можно, громко крикнул офицер адитант. Воды мало, донесся ворчливый голос до Алексея. Чего я? И так вон только что Александру Васильевичу холодные колодезный суды нанес, а он её все одним махом на себя простал. Из-за шатра показался крепкий немолодой капрал с заспанным лицом. Он окинул быстрым оценивающим взглядом офицера в зелёной егерской форме и кивнул головой. Пойдёмте за мной, ваше высочество. Я вам там сам полию, лицо мне ваше знакомое. «Да — знакомая. мы с тобой, братец, не раз уже виделись, улыбнулся Алексей. Он-то сам хорошо запомнил денщика Суворова, бывшего бессменным и многие годы возле великого полководца. Не раз уже приходилось ему выхаживать того от многочисленных ран от болезней и контузий, зачастую нянчив его как ребенка и выкармлива из ложечки. Проша прекрасно изучил характер своего хозяина и был он ему за самого близкого человека. Александр Васильевич, сам отличаясь весьма экстравагантным поведением, многое прощал своему денщику. Но тот, что уж греха таить, зачастую этим пользовался. Генерал до поры до времени терпел выходки плута, а потом следовал разнос, и обещание шалопая выпороть. Прохор становился опять шелковым, и все, вновь шло по кругу. Эти люди прекрасно понимали друг друга. Для великого полководца, глубоко несчастного в личной жизни, этот простой и добрый, пусть где-то даже и хулиганистый, плутоватый солдат был как бы частью его семьи. Прохор Иванович Дубасов пережил суворова на двадцать три года, сохранив о нем до самой своей кончины светлые и добрые воспоминания. Дожил же он аж до 1823 года, умерев в царствование императора Александра I. Им же он был награжден классным чином и огромный по тамошним временам пенсией в 1200 рублей в год. Не раз уже виделись Повторил Лёшка: "И всё задунаем, а в последний раз, пожалуй, что при козлутже". Ох-хо-хо, козлутже это, вздохнул Денщик. — Шибко зло это место. Барин мой сильно после той баталии от раны мучился и душою весьма болел. Басурман ведь он разбил, а его ещё и виноватить в том стали". Ох, вот ведь опять этот мой язык и чего вот разболтался. И он потешно постукал по губам ладонями. «Так он же без костей, Прохор. Ему-то что? усмехнулся Егоров. Эх, ваш правда, господин майор. Капрал горестно покачал головой. И ведь верно вы говорите, без костей он, вот и мелет, что только захочет. Давай, скидывайте свой доломан, а я вам сейчас из ковшика полью. Вы какую больше признаете, тепленькую или холодную? Ого, вот это сервис, усмехнулся Алексей. Я говорю: какой молодец ты, братец, ловкий и умелый. Повезло их превосходительство с тобой. Давай-ка лучше тепленькую. Холодную мы лучше для Александра Васильевича оставим. Я помню, как он тебя за нагряту в румелии пенял. Да чего не пенять-то? По три раза же обливается, Александр Васильевич. Ведра таскать а ему всё студеную подавай, ворчал Прохор, поливая из ковшика на плечи Лешки. Пока он обтирался чистой тряпицей, Денщик умело и быстро выбил пыль из егерского доламана и из картузы и подал вещи Алексею. О, ну вот, теперь и можно смело к генералу идти. удовлетворенно потеребил билусы Прохор. Как вам оно? Словно заново родился Прохор Иванович. Улыбнулся Алексей. Спасибо тебе. Это тебе на гостиниц. Вон на тот же кренделек с маком. И сунул в руки отнекивающегося одинщика гривенник. Да я чистого сердца Ну же, Пасхальная неделя ведь идет. Ну, тады ладно. Благодарствую вашего высокоблагородие. Нагревины мне даже на пару стоп хватит и тем же крендельком закусить. И прошка лукаво сощурился. Растешь, голубчик. Уже майор? Премьер-майор. Суворов, подскочив к представившемуся по всей форме Егорову с радостной улыбкой, тряс его за плечи. Эй, я тебе говорил, соколик, что ежели тебе крылышки не подрежут, так ты высоко еще взлетишь. Слыхал я про твой перевал, а то как же? Хорошее, славное дело у тебя там вышло. Жаль только, что меня тогда на командовании уже не было. Бригадой Заборовского там бы мы точно не обошлись. Всей дивизией бы по османскому Бургасу ударили. А потом марш-марш на царь-грот. Все. И проливы наши. Ну, что поделать, видать, всему свое время. Рад очень рад, что ты ко мне со своими стрелками сюда пришел. Знаю я, что ты сейчас отчаков с егерями стережешь. А на буге у тебя вот такенный замок для турок на границе навешен, Развел он руками. Но «Ну и здесь для вас будет у меня хорошее дело. 5К, крикнул он, выглянув из шатра. Вестовому пуле к бригадиру Потому что к нам из военной коллегии недавно прибыл, пускай он сюда быстрее идет!» И снова обернувшись к Алексею, внимательно его оглядел с головы до ног. Егерь, что-то не похоже, что ты две недели в пути верхом был. Лицо у тебя чистое, румяное, а с мундира вся пыль сбита. Ты часом не в бане перед тем, как мне представиться, помылся? Да нет, ваше превосходительство, покачал головой Егоров, только лишь умылся. Почистил чистил мундиры и амуницию. Как же мне вгрызнули их-то быть за да перед любимым генералом? Прошка, выкрикнул Александр Васильевич. А ну-ка, пойди сюда быстро, плут тедкий. Шатер пули влетел Денщик. Ко мне вон какие майоры все прямо ухоженные заходят, а твой генерал даже и малым ковшиком опаснуться не может. Говори, как на духу сущую правду, водом мне наносил. «Все как и положено, бачка барин. Капрал вытянулся по стойке смирно. Не извольте беспокоиться. В вас те ведерочки ждут. «Ах, холодна ли та водица? Строго вглядываясь в Динчика и подозрительно щуря, спросил Суворов. «Ох, и студёная бачка барин. Поежился Прохор, аж на зубы от холода сводит. Ну, пошли тогда. Милостиво кивнул генерал. Поглядим, какая она там ночь. Но смотри, ежели ты меня обманул про хвост, то палочек точно получишь. Посиди-ка пока в шатре, голубчик. Суров кивнул на скамейку. Посиди, майор, посиди. А мы с спрошуй, совсем скоро управимся. Да и немец этот вот-вот уже должен сюда в шатер подойти. Генерал с Капралом вышли за полог. Алексей сидя на скамейке, собирал в обрывки фраз полководца. Немец «Бригадир из коллегией и ещё та формулировка в письме от Баранова в ставке Суворова. А.В. поступите в прямое распоряжение хорошо знакомого вам лица. Все пазлы в уме теперь сложились воедино. Егоров уже прекрасно понимал, кого он совсем скоро здесь увидит. Поэтому, когда, заслышав шаги, откинулся полок у шатра, он уже стоял по стойке смирно, И радостно приветствовал своего давнего начальника и благодетеля. «Ваш Высокородие, премьер-майор Егоров с особой ротой егерей прибыл под ваше командование. Рад служить под вашим началом, Генрих Фридрихович. "Ох, и полус, ответил Егоров, покачал головой барон. Сразу видать догадался, что именно меня здесь увидишь. Ну никакой нечаянности с тобой не получилось. Иди давай сюда. И он крепко стиснул плечи Егеря. Стареет Фанафенберг. Даже на сантименты он С улыбкой подумал Алексей, разглядывая бригадира. Ну так-то он молодцом держится. Уже ведь за пятьдесят дядьки. а он все такой же бодрый и подтянутый. Генрих Фридрихович со своей стороны также разглядывал Егеря. Три года с тобой не виделись, аж на самой Москвы. Гляди-ка, повзрослел парень, возмужал. Как же, не мальчишка ведь уже, а муж зрелый. Знаю, знаю, зимой два года будет, как ты женился. Сын уже у тебя растет. Достойно сия, молодец. Искренне за тебя рад, Алексей. А я ведь тебе говорил, вспомни. Ара, пора, пора уже степениться, то он будешь как я. Тут уже старость на пороге, а ни семьи, никола, ни двора, одни лишь только дела государственные. Спасибо, ваше высочество. Поблагодарил бригадира Леошка. Не наговаривайте на себе. Вы-то ещё ого-го. Ко мне бы в гости на юг заехали, отдохнули бы там хоть немного. Вы же ведь всё время в делах и заботах, о себе вовсе не думаете. Ну вот что, вы в самом-то деле. Заеду? А что, почему бы и нет? Улыбнулся барон. Только давай, ка пока мы вот тут здесь в Крыму со всеми важными государственными делами разберемся. Развежем, так сказать, все в узелки, а потом и отдыхать уже станем. И чем скорее мы это здесь сделаем, тем быстрее все дома окажемся. Тянет ведь домой. Не отвечаю, сам знаю, что тянет. Так, давай-ка мы пока Александра Васильевича ждать не будем. Его там наш главный инженер перехватил, что-то там настойчиво объясняет. Моя карта у него и так на столе. Пошли к ней. Глядим, перед тобой весь наш Крымский полуостров. Кивнул он на огромный расстеленный лист. Мы сейчас находимся вот здесь, указал он на точку ближе к нижнему левому углу. Еще чуть ижневых часа с ханским городом и дворцом, а еще дальше развалины Херсонеса и море. На западе у нас Гизлёв или как его называется, воров, Козлов. На востоке за горной грядой стоит Судак, далее будет Кафа, Феодосия, а еще дальше Керчь и Ениколия. Так, Северный Крым в настоящее время нас пока не интересует. Все основные события сейчас происходят вот здесь. И барон обвел рукой всю южную часть полуострова. Эти таврические горы протянулись на 150 верст вдоль моря, а ширина где-то около 50 верст. И именно здесь сейчас и происходят все основные события. Вы из степи нашей конницы повстанцы большей частью сложили оружие и живут до поры до времени мирно. Но некоторые из них укрылись в горах и время от времени делают вылазки. Мы не заинтересованы в долгой и кровопролитной войне на территории Крыма и стараемся всех вокруг замирить. Нынешний хан Шахин-Герай Шахингерай человек пророссийских взглядов. И он сам со своими преданными ему отрядами справляется с мятежниками. Правда, делает он это И барон сделал паузу, подбирая верные слова. Делает он это слишком, пожалуй, жестко. Возможно, в этом виноваты, конечно, и сами повстанцы. Прошлой осенью, пока мы не вмешались, ими были взяты разграблен ханский дворец. Несколько близких шахингерая были тогда обезглавлены. А все его уважаемые наложницы в Гареме изнасилованы. Вот теперь он и не отказывает себе в личной месте. Как бы там ни было, а он является избранным властителем, и немалая часть населения, имевшая притеснение от протурецкой партии, сейчас его поддерживает. У Хана нет другого пути, как не быть в крепком союзе с Россией. В противном случае его самого и его близких ждет смерть. И он сам это прекрасно понимает. Пока Шахин горой на своем престоле Алексей. Наша позиция в Крыму является наипрочнейшей. Мы здесь находимся по приглашению официального властителя, и с этим турки уже ничего поделать не могут. Так что для тебя и для твоих егерей главной задачей будет взять под охрану хана в его выездах за пределы их У стража у него из самых доверенных воинов. В это вы уже не лезете. Повторюсь, ваше дело охраны и сопровождение Шахин-герая по территории полуострова, чтобы не дай бог ни один волос не слетел с его головы. Только представь, что тут произойдет, если его вдруг не станет. У нас с южных берегов постоянно турецкие эскадры рыщут. А в их бухте вот уже целый год стоят их суда. Османы только и ждут повода, чтобы высадить свой десант и вернуть себе Крым. Этот повод мы им дать не должны, а время сейчас работает на нас. С каждым днём позиции России на этом полуострове все более усиливаются. Ну ладно, Это все политика, а твое дело военное. И как вы его будете исполнять, тебе, Алексей, самому лучше знать. Мои же мысли будут такие. Предлагаю разделить твою роту, дабы частью её несла свою службу под хана, а вот чтобы остальная была бы у тебя в руках в нашем главном военном лагере. Всё ведь может случиться, и мне нужно, чтобы твои отборные стрелки были всегда у нас под рукой. Все понятно? Говонул Алексей: "Когда можно будет приступать к охране Хана?" "Вот завтра с утра и приступите", ответил фон Оффенберг. — "Я представлю тебя самого и твоих офицеров крымскому властителю. и с этого самого момента вы начнете свою службу по охране этой особо важной персоны". "Да, и мой добрый тебе совет, Егоров", барон пристально посмотрел в глаза майору. "Ни за что" И ни при каких обстоятельствах не вмешивайтесь во внутренние дела хана, что бы вы там ни видели. Да нет, это даже не совет Алексей, а приказ, ни за что и ни при каких. Повторюсь, ваше дело это только лишь охрана и все. — Надеюсь, это понятно. Так точно, ваше высокородие вытянулся перед бригадиром Егоров. Смотри, Алексей, я в тебя верю. Восток дело тонкое, помни про это с нажимом повторил Генрих Фридрихович. Ага, хозяин из дома, а гости уже у него хозяйничают!» — шатер влетел в своров. Чего это вы там такого нового на моей карте увидали, а? Генрих. Саша не наглей, а то мои картографы так тебе на твоей накопируют, усмехнулся барон. Будешь потом южную морскую кафу на степном перекопе искать. Совсем немного осталось, через пару дней точно такое же себе в пользование получишь. Да, ладно, бог с тобой. Ну до этого я вот эту тебе все равно не отдам. Итушился Александр Васильевич. Чего вы там без меня насекретничали? Расскажите-ка мне, как командующему. Великий хан Перед вами офицеры тех самых отборных стрелков-егерей, про которые я вам недавно рассказывал. Фон Офенберг указал настоявших в ряд командиров особой роты. Высокий, смуглый мужчина в белом тюрбане и у накинутой на парчовом кафтане шелковой накидки в виде плаща подошел к русским. — Что-то они слишком молоды, эти самые ваши отборные стрелки. На чистом русском языке проговорил он, окидывая людей в зелёных мундирах. Командир отдельного особого рота егерей, премьер-майор Егоров, представился Алексей. Поручик Гусев, прапорщик Скобелев скинули руки к своим картузам два других офицера. За голову майора четыре года назад в Румелии некими весьма состоятельными и высокими лицами Османской империи Было обещано сто тысяч пиастров. Согласитесь, что это слишком большая сумма за просто молодого офицера. О, великий хан, с легкой улыбкой произнес бригадир. Да и орден Святого Георгия только что недавно учрежденной императрицей, как вы, наверное, и сами уже знаете, у нас просто так не дается». Пожалуй, вы правы. Вынужден был с ним согласиться Шахингерай. Что это за такие странные собачьи хвосты у них на шапках? И почему они только у двоих, а вон того самого молодого его вообще нет? А вы их сами спросите об этом, Хан, с легкой улыбкой ответил бригадир. У нас все офицеры, получившие офицерский чин, пребывают как минимум в личном дворянстве. Поэтому вы ничем не унизите свое достоинство, обращаясь к ним напрямую. Хм. Вот как? Хорошо, согласился Шахин-герай. Эй, ты, с крестом на ленте. Подойди быстро ко мне, махнул он небрежно Алексею. Маленькая шеренга из русских офицеров стояла не шелохнувшись. "Я это тебе сказал", багровее выкрикнул хан. Из стоявшей неподалеку свиты от группы воинов выскочило с десяток нукеров, с обнаженными саблями. Послышалась резкая команда, шеренга распалась и образовала маленький равносторонний треугольник, внутри которого стоял сам Хан и русский бригадир. А в глаза подбежавших крымчаков смотрели зрачки штуцеров. Щелк-щелк, взвелись их курки. "Всем стоять!" выкрикнул шахин и поднял вверх руку. "Но керы, выложите свои сабли в ножны!" Господа офицеры, опустите оружие, и да не прольется между нами кровь. Прошло несколько секунд, и перед ханом стоял все такой же небольшой строй из трех русских егерей. Достойные люди, храбрые, улыбнулся крымский властитель. Теперь я могу за себя не волноваться, такие точно не бросят. Прошу прощения, господа офицеры, за столь грубое к вам обращение, считайте это просто проверкой. С вами при моем дворе будут обращаться с подобающим вашему статуту и чину почтением. Так что же все таки это за собачьи хвосты на ваших головных уборах? Высокочтимый хан, сделал легкий поклон Алексей. На головных уборах егерей особой отдельные роты. Вы можете видеть не собачьи, а волчьи хвосты. Вы ведь образованный правитель. Разумеется, знаете, что при дворе султана несут службу отборные и лучшие воины беслы, или как их еще называют, черные волки. Они состоят в телохранителях и сведены в особый полк, алаи личной гвардии султана Османской империи. Вот эти самые хвосты в своем большинстве как раз-таки и срезаны с их малахаев. Они же даются нашим ягирям только лишь за особую боевую доблесть. Не каждый у нас имеет их на своем картузе, но каждый к этому стремится. Очень интересно?" покачал головой Шахингерай. "Я хорошо знаю, кто такие весывые. Мне уже приходилось в своё время с ними сталкиваться". И он поморщился, как видно от каких-то своих неприятных воспоминаний. "Тахтар?" выкрикнул он и от свиты отделился уже немолодой, но крепкий воин. "Да, повелитель!" И он, подойдя, низко склонил голову. Эти русские офицеры будут нести со своими солдатами охранную службу на всех моих выездах за пределы дворца. Сделай все так, чтобы я не услышал и шепота, что их в чем нибудь ущемляют. И меня хорошо понял Тахтар? И хан строго посмотрел на начальника дворцовой стражи. Найдите с этими русскими общий язык. Я вас понял, повелитель, и повинуюсь. Воин покорно сложил руки на груди и опять низко поклонился. Свою роту Алексей разделил на три ровные части. У каждого из офицеров под его непосредственным командованием было сейчас по плутонгу, состоящему из трех десятков егерей. Сергей Александрович, будете со своими людьми охранять хана каждый по одной неделе. В случае каких-нибудь серьезных событий или же дальнего опасного выхода мы будем вас усиливать. Третий дозорный Плутонг во главе с служенным будет находиться все время при мне. Я думаю, что у нас здесь тоже будет совсем не скучно. Павел Байелфамиш обратился он к замещающему главного капитанарму Саписову. Ты у нас хозяйственник многоопытный, нужно сделать так, чтобы у нас здесь не было никаких сложностей по тыловой линии. Бери все по питанию наших людей и лошадей на себя. Определи, где роте будет лучше квартироваться, заботься починкой или замене амуниции, обуви и мундиров. Погляди, где можно пополнять боевой припас. По согласованию со штабом экспедиционного крымского корпуса тебе присвоен чин капрала со всем положенным при этом денежным содержанием. Сегодня же нашей на свой мундир серебряные галуны началась крымская служба. Дежурные Плутонги несли охрану при перемещении хана из дворца. Сменяющийся с дежурства отдыхала, потом нес дозорную службу на линии русских укреплений, объезжая их. С Плутонгу, состоящему в большей степени из дозорных, Алексеем было поручено тщательно изучить всю окружающую горную местность. Смотрите каждую ущелье и каждый аул в этой округе, Фёдор, наставлял он Лужина. Здесь столько тайных мест имеется, где ни одна сотня врагов может в них укрыться. Нам нужно твёрдо знать, откуда делают налёты на наши посты метежники. Крови от них пока мало для солдат. Слава богу, с оружием и со стрелковой подготовкой у них весьма слабо. Но вот будоражить и спокойно работать. Им на рядутах они все таки не дают. Всё время пехотинцы для себя нападения ждут. Каждую ночь командира до трети своих людей в караулах держат. Какая уж тут может быть им работа? И смотри аккуратнее. Тут столько народов в бок о бок друг с другом проживает. Татары, армяне, греки, караимы Еще какие-то небольшие народности, оставшиеся после всяких древних переселений. Имей в виду, Фёдор, у каждого из них своя культура и религия. Относись к людям со всей уважительностью и еще раз напомни своим егерям зачитанную перед войсками инструкцию генерал-порутчика Суворова: соблюдать согласие с обывателями и применять оружие только в крайности, проявляя человеколюбие покоряющимся.